Глава вторая. Король буквально вталкивает меня в ближайшее помещение, которое, на удивление, оказывается кабинетом. По крайней мере, обставлено оно именно так. «Ого! Магия предоставляет нужные комнаты по вашему заказу? Ничего себе!» Восклицаю восторженно. «При чем тут магия? Кабинет здесь всегда находился. Король смотрит на меня, как на дурочку. Я в вашем мире с ночи не привыкла еще, бурчу обидевшись». Я попрошу патроникуса провести для вас лекцию о магии. Вы правы, мое упущение. Кивая, Сесил проходя к столу. Мы максимально облегчим ваше пребывание у нас. Не волнуйтесь, это в наших же интересах. Пробыт я уже упоминал. Кажется, он сам не до конца понимает, как вести себя с иномирной невестой, и все же взял и испортил благородный порыв своей фразой про их интересы. Впрочем, жаловаться не стоит, у короля есть зачатки совести, нужно радоваться. Если я завтра не проснусь в своей постели, а чем больше проходит времени, тем призрачнее надежда на это, мне не помешает дружить с монархом. Благодарю вас, ваше величество. Отвечаю максимально вежливо и присаживаясь в кресло напротив. Удивительно у меня нервная система. Только сейчас начинает сбоить. Не покидает ощущение нереальности происходящего. Были бы у меня друзья-шутники, уже бы кричала, где спрятана скрытая камера. Ну, таких друзей у меня нет. Впрочем, как и обычных друзей. Моя земная жизнь давно печальна. Наверное, еще и поэтому я относительно спокойно себя веду в этом месте. Пребывание в другом мире временно решает мои земные проблемы. Итак, ваши требования, Амелия. Помимо награды, естественно. Сесил достает лист бумаги. Эм... Задумываюсь, кто бы четкие требования формировал в своей голове вместо рассуждений ни о чем? А «Размер награды?» Полу спрашиваю у него. «Разумеется». Король усмехается. «А еще, помнится, вы переживали по поводу неприкосновенности. Не волнуйтесь, никто не посмеет тронуть невесту короля». «Замечательно». Чопорно киваю. А что со сроками? Вы понимаете, у меня была своя жизнь. Вам придется раскошелиться на размере награды. Да, кроме денег, ничего путного я так и не сумела придумать. Сказываются три безработных месяца. Пока не вернется настоящая принцесса. Пожимает плечами Цесил, одаривая меня насмешливым взглядом. а если она никогда не вернется? И почему никто не удивляется, что я здесь? Ваш совет не знает, что невеста сбежала, и родственники у нее должны быть. Им разве понравится подлог? По поводу совета и родственников не беспокойтесь, они не ваша забота. От вас требуется играть роль на этом все. А что касается сроков возвращения принцессы... Так долго ждать мы не будем. Патроникус проведет определенные тесты, скорее всего, вы и внутренне подходите на роль моей супруги и матери детей. Вступим в брак, вы ведь этого желали немного ранее. Это шутка? Смотрю на короля скептически. Ваш маг ни о чем таком не говорил. Несколько секунд, Сесил оценивающе смотрит и только потом произносит, опуская взгляд на бумагу. Да, не говорил. Он кивает. Итак, кажется, вы хотели вменить мне какие-то обязанности? Король снова смотрит на меня и широко улыбается при этом. Наверняка знает, какое впечатление производит на женщин со своими умилительными ямочками на щеках. А тут еще и большая власть в его руках. Характер у него должен быть, мягко говоря, интересным. Хотела. Медленно соглашаясь, думая, что именно я хочу потребовать, ведь от этой просьбы будет зависеть мое будущее. Но в голову не лезет, и потому я решаю просто перечислить все то, что я ожидала от земных избранников, но так и не получила. «Я прошу уважения, настоящего, неформального на людях, искреннего интереса к тому, как прошел мой день, а не вопроса, лишь бы скорее лечь вместе в постель. Правды и открытости, чтобы все решать вместе, а не быть соседями с привилегиями». Замолкаю. Вмиг становится грустно. «Разве я многого хочу? Мне кажется, совсем нет. Но от чего-то еще никто не смог дать этого. То ли я смотрю на неправильных парней, то ли моя кукольная внешность заставляет их поступать несерьезно». Вы описываете чувства, а они явно не для отношений по контракту. Задумчиво произносит Сесил. Однако все записано. Магия приняла и зафиксировала. Что ж, тогда назовем нашу задумку удачным партнерством. Все равно время истекает. Совет ждет. Бумага сама сворачивается в трубочку и скрепляется невидимой печатью. Чудеса, да и только. «Мы торопливо выходим из кабинета и быстрым шагом идем по витиеватому коридору. В груди поселяется странное чувство. Словно с этим контрактом моя жизнь навсегда изменилась. Несомненно, и до бумаги было так, но теперь все стало, что ли, более осязаемо? А ведь посмотреть текст договора, дабы убедиться в том, что меня правильно поняли и услышали, мне не дали. И на что я в итоге подписалась?»